Глава девятая. Свинцово-серое небо, жара терпимая. Над сторожевыми башнями города осень рвёт в клочья грязные тучи с востока. У меня неприятность, говорит Мулад. У меня тоже, отвечает Григорий Умигель, а они молча изучают друг друга, прикидывая важность того, что услышал каждый из них, и сколь серьёзно отразится это на целости собственной шкуры. Так, по крайней мере, думает сейчас Умигель. Ему не нравится, как вертя головой из стороны в сторону и разглядывая людей, что ходят от ларька к латку по рынку на площади Сан-Хуан-де-Дьос, улыбается мулат. Криво, можно даже сказать, глумливо улыбается, словно говорит: "Твои неприятности дерьмо полные по сравнению с моими". "Ну рассказывайте вы первым", несколько утомлённым тоном говорит наконец мулат. "Почему я? У меня долгая история". Новая пауза.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 с широкими полями или повязанные платками виднеются синие и бурые куртки моряков. Не понимаю, зачем мы сюда пришли, мрачно говорит Фумигель. Такая толчея. Предпочли бы принимать меня дома? Да нет, конечно, но и не в таком людном месте. Мулат пожимает плечами, как всегда он в альпоргатах на босу ногу в раскрытой на груди рубахе в широких холщовых штанах. В руке у него большая сумка из белого грубого полотна, Небрежная одежда странно смотрится рядом с тёмно-коричневым сюртуком и шляпой его спутника. По тому, как идут дела, самое место. Дела? Чучельник с беспокойством оборачивается к нему: "Что хочешь сказать этим?" "Это самое и хочу, дела". Ещё несколько шагов проходят в молчании. Мулад движется своей ритмичной и чуть ленивой африканской походкой, будто в такт неслышной музыке.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 Это значит, что меня пасут. То есть следят, Фумигаль понижает голос: "Говори ясней". Ходят кругами, расспрашивают обо мне кого могут. Кто? Ответа нет. Мулад остановился перед палаточкой, где с прилавка подмигивает рыба, и сморщил свой приплюснутый нос, словно принюхиваясь. Вот потому я вас сюда и позвал, отвечает он наконец, показывая, что мне скрывать нечего. С ума сошёл Может быть, за тобой и сейчас следят. Контрабандист склоняет голову к плечу, как бы оценивая возможность этого, а потом с полнейшим спокойствием кивает. Я не говорю, что не могут. Но от чего бы нам не увидится на какой-нибудь невинный предмет, скажем, вы мне заказали какую-нибудь тварь для своей коллекции. Вот гляньте-ка, я принёс американского попугая, довольно красивого. Он открывает свою сумку и в явном расчёте на чужой нескромный взгляд, показывает её содержимое. Желтоклювый ростом дюймов 15, с травянисто-зелёным плюмажем на голове и красными боковыми перьями. Фумигаль узнаёт породу. Это хризотис из Амазонии или с Мексиканского залива. Дохлый, как вы любите. Я обошёлся без яда, чтобы не попортить суну вот сегодня утром иголку в сердце или куда-то поблизости снова прячет птицу в суму, протягивает её чучельнику. Денег не надо, это вам в подарок.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 Мулад щёлкает языком о опасности. Опасность вам, сеньор, давно грозит и вам, и мне. Занятие наше с вами такое. Так зачем всё-таки ты вызвал меня сюда? Сказать, что собираюсь отдать Швартово? То есть, выхожу я из этого дела, так что вы один остаётесь без связи с теми, кто на другом берегу. Чучельнику пришлось сделать ещё несколько шагов, прежде чем он сумел осмыслить сказанное.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 Млад снова щёлкает языком, с безразличным видом он стоит теперь перед лотком, на котором вперемешку навалены карманные зеркальца, огниво с трутом, куски бритвенного мыла и прочая дрябь. Да это не моё дело, сеньор. Каждый поступает, как ему хочется. Мне, например, хочется соскочить, прежде чем возьмут на железный шеник. Без голубей я не смогу сноситься с ними. Всякий иной способ дела долгий и очень рискованный. Постараюсь уладить. С этой стороны больших сложностей не жду. И когда ж ты намерен? Как только управлюсь, оставив за спиной площадь, они останавливаются на углу улицы Сопранесу под подножием башни Миссерикордие. В дверях магистрата часовой ополченец в круглой шляпе и белых гетрах, привалившись к колонне под аркадой, любезничает с двумя молоденькими горожанками. Вид у него не очень воинственный. Так что мы с вами расстаёмся, продолжает Мулад. Он с нагловатым вниманием изучает лицо чучельника, которому не составляет труда догадаться, о чём тут думает сейчас. О убеждениях, о верности, чёрт его знает, кому и какой. С точки зрения Мулада, практически служащего тому, кто платит, всего золота мира не хватит на такое. Я бы на вашем месте тоже соскочил, не раздумывая, добавляет он.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 Толпа догнала его, забила насмерть палками, а труп повесили перед монастырём Капучинус. Не узналось даже, как его звали. Малоц молкает, губы его теперь кривит не издевательская по обыкновению, а скорее задумчивая усмешка. Он заинтересован. "Но вам ведь дней, конечно, как поступать? Но моё мнение такое, что слишком долго шла вам карта. Передай там, что пока останусь"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 Наим однейшие фасоны соседствуют с допотопными туалетами, но при всём этом разнообразии главенствует всё же чёрное и тёмно-серое уныние, излюбленное респектабельными господами, которые представляют в учредительных картесах обе Испании континентальную и заморскую. Лалита Пальмы здесь впервые. На ней тёмно-лиловое платье тончайшего кашемира, шаль на плечах, полотняная английская шляпа с широкими полями и лентой, бантом завязанной под подбородком чёрный китайский веер, расписанный цветами. Обычно дам в часовню не пускают. Но сегодня, во-первых, особый день, а во-вторых, её пригласили друзья депутаты, американец Фернандо Скучьерро и Пепенкей Пудельяно, граф де Торено. Лалиту волнует исполненная скрытой страсти торжественность происходящего, живые речи выступающих и серьёзность, с которой председательствующий ведёт дебаты.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 Среди прочих кадисских негациантов её сопровождают отец и сын Санчес и Гинеа. Все они занимают места на галерее для почётных гостей, напротив ложи, где расположился дипломатический корпус: британский посол Уэлсли, полномочный министр королевства Абеихсицилии, португальский посол и папский нунций, архиепископ Никейский. На верхних галереях, предназначенных для публики, народу немного, всего лишь человек 30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 Подливает масло в огонь войны полоящей у него на родине и в Рио-де-ла-Плате, и в Венесуэле, и в Мексике, где арест мятежного священника Идальго в Кадисе со дня натянь ждут известия о его казни, никак не гарантирует прекращение смуты, ну то есть ни в малейшей степени. Чтобы верёвка не порвалась, заключает он. Надо ослабить натяжение, а не тянуть, пока она не лопнет. А мы все с гнёём, раздражённо бормочет Мигель Санчес.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 дать Англии разрешение торговать с испанскими колониями на определённый строго ограниченный срок. Но Маньес, демонстративно обратившись к дипломатической ложе, отвечает, что понятие ограниченный срок англичанам неведомо. Чтоб далеко не ходить за примером, есть Гибралтар или Миорка. Наша торговля, наша промышленность, наш флот никогда не станут на ноги, если позволить иностранцам возить свои товары на своих кораблях в наше владение в Америке и Азии. И каждая наша сессия закалачивает новый гвоздь в крышку гроба, коему уже накрылись испанские порты. Помните моё слово, достаточно, мои коллеги. Такие города, как Кадис, просто исчезнут с карты. Переждав рукоплескания, на этот раз Илалита не смогла не присоединиться к ним. Маньес добавляет: письма из Монтевидео непреложно доказывают, что британцы поддерживают мятежников в Буэнос-Айресе. При этих словах посол Оэль сле беспокойно заёрзл в кресле, что в Веракрусе они потребовали погрузить на корабли 5 млн песо мексиканским серебром, и что, есть ли война с Наполеоном или нет, её Лондон неустанно подстрекает заморские территории испанской короны к отделению, ибо намерен контролировать их рынки. И вот наконец, под протестующие и одобрительные выкрики смест арагонец называет подобное поведение нетерпимым шантажом. И на депутатских скамьях, и в смеС для публики раздаётся ропот, делающийся ещё громче в тот миг, когда британский посол с высокомерно чопорным видом поднимается со своего места и покидает зал заседаний. Всему этому кладёт предел колокольчик в руке председательствующего, который объявляет перерыв и уведомляет, что заседание будет продолжено при закрытых дверях. Публика и депутаты, оживлённо переговариваясь, выходят, сторожа запирают двери.